Фредерик Форсайт, император. Да еще и это в придачу, сказала миссис Мергатроид. На соседнем сиденье такси ее муж тихонько вздохнул. У миссис Мергатроид всегда было в запасе что-нибудь в придачу. Как бы удачно все ни складывалось, Эдна Мергатроид непременно находила повод поныть и пожаловаться. Короче говоря, она была редкой занудой. Сидевший за спиной водителя Хиггинс, молодой менеджер из центрального офиса, примированный недельным путешествием за счет банка как самый многообещающий новый сотрудник года, хранил молчание. Он занимался валютными операциями, энергичный молодой человек, с которым они впервые встретились 12 часов назад в аэропорту Хитроу. Под напором миссис Мергатройд его изначальный энтузиазм, потихоньку улетучивался. Водитель креол, улыбчивый и приветливый поначалу, когда они только садились в его машину, чтобы ехать в отель, также уловил настроение своей пассажирки и притих. Его родным языком был креольский французский, но по-английски он понимал прекрасно. Недаром Маврикий целых 150 лет был британской колонией. Эдна Мерготроит все брюзжало, Поток жалоб и возмущенных комментариев не иссекал. Мерготроид, отвернувшись, смотрел в окно, где вид аэропорта Плезанс сменился видом дороги, ведущей в Меабург, старинную французскую столицу острова, с его обветшалыми фортами, которые в далеком 1810 году не смогли защитить город от Британского флота. Мерготроид глазел в окно, восхищенный открывающимся видом. Он твердо решил сполна насладиться недельной поездкой на тропический остров, первым в его жизни настоящим приключением. Перед отъездом он прочел два толстых путеводителя по Маврикию и тщательно изучил подробную карту местности. Они миновали деревню и въехали в царство сахарного тростника. У входов в дома, по сторонам дороги, они видели индийцев, китайцев, негров, креолов, метисов, живущих здесь бок о бок. Индуйский храм, буддийская пагода и католическая церковь стояли рядышком, в каких-то ярдах друг от друга. Путеводители сообщали, что на Маврикии представлены шесть основных этнических групп и четыре мировые религии. С подобной смесью Мергатроид сталкивался впервые — А уж то, что все мирно уживались друг с другом, было и вовсе удивительно. Они миновали еще несколько деревушек, вероятно, небогатых и очень неопрятных. Их жители улыбались и приветственно махали руками. Брагатроид махал в ответ. Четыре тощих цыпленка выскочили из-под самых колес такси, чудом избежав гибели, а когда он обернулся, они уже опять копались в поисках пищи в совершенно бесплодной на вид дорожной пыли. Машина сбавила скорость перед поворотом. Из хижины вышел маленький мальчик Томил в одной рубашке. Он встал у обочины, задрал подол своего одеяния и принялся мочиться на дорогу, как раз, когда такси поравнялось с ним. Продолжая придерживать рубашку одной рукой, он помахал другой. Миссис Маргатройд выркнула. «Какая пакость!» — сказала она, наклонившись вперед и постучав водителя по плечу. «Почему он не пошел в туалет?» Водитель запрокинул голову и рассмеялся, а потом повернулся к ней, чтобы ответить. Два поворота машина прошла на автопилоте. «Падает туалет, мадам. Нет туалетов, мадам». «Что он говорит?» «Похоже, дорога — это и есть туалет», — объяснил Хиггинс. Эдна презрительно хмыкнула. «Смотрите», — сказал Хиггинс, — «море». Дорога шла вдоль курортного берега, а по правую руку... До самого горизонта простирался Индийский океан, сияющий лазурью в лучах утреннего солнца. В полумиле от берега виднелась линия белой пены над коралловым рифом, отделяющим остров от глубоких океанских вод. С внутренней стороны рифа была лагуна. бледно зеленая спокойная вода в ней была так прозрачна, что можно было разглядеть кораллы на глубине 20 футов. Затем такси вновь нырнуло в заросли, сахарного тростника. Пятьдесят минут спустя они въехали в рыбацкую деревушку под названием тру де Дуз. Водитель указал рукой куда-то вперед и сказал «Отель Дис минут». Отель в десяти минутах. «Слава Богу», — пробурчала миссис Мерготройд, — «я уже едва терплю эту крысоловку». Они выехали на дорожку среди ухоженных газонов, усаженных пальмами. Хиггинс улыбнулся и повернулся к ним. Да это вам не Пондерсент, сказал он. Маргарет улыбнулась в ответ. Да уж, действительно. Не то чтобы у него вовсе не было причины быть признательным лондонскому пригороду Пондерсент, где он возглавлял местное отделение банка. Полгода назад там открылась новая фабрика, и во внезапном порыве вдохновения он обратился к его управляющему и персоналу с предложением перечислять еженедельную зарплату сотрудников на банковский счет, чтобы снизить риск ограблений, хотя обычно подобные услуги предоставлялись только руководству. К его удивлению, большинство согласилось, и отделение открыло несколько сот новых счетов. Это достижение было замечено в главном офисе, а когда кто-то предложил ввести систему поощрений для новых сотрудников и служащих провинциальных отделений, Он стал одним из первых, получивших такое поощрение. Недельный отпуск на Маврикии за счет банка. Такси, наконец, остановилось перед массивной аркой, служащей входом в отель Сен-Жеран. И двое носильщиков подошли, чтобы выгрузить их вещи из багажника и сетки на крыше. Миссис Мергатроид немедленно покинула заднее сиденье. Она лишь дважды побывала к востоку от Устья Темзы. Обычно они проводили отпуск у ее сестры в Бонгаре но распоряжалась она носильщиками с непринужденностью восточного деспота, всю жизнь помогающего толпой слуг. В сопровождении носильщиков с багажом все трое проследовали через входную дверь внутрь прохладного сводчатого холла. Впереди шествовала миссис Мергатройд в платье в цветочек, изрядно помятым после перелета и такси. За ней Хиггинс в аккуратном... Легком кремовом костюме, и, наконец, Мергатроид в консервативном сером одеянии. Слева от них, за конторкой, приветливо улыбался Клерк-индиец. Хиггинс взял переговоры на себя. Мистер и миссис Мерготроид, сказал он, а я мистер Хиггинс. Клерк сверился со списком. Да, все верно, сказал он. Мергатроид огляделся. Высоченные стены главного холла были сложены из грубого тесаного местного камня. Высоко над головой подпирали крышу балки из темного дерева. В дальнем конце холла виднелись колонны, сквозь которые свободно проникал прохладный ветерок. А за ними сияло тропическое солнце и слышался песок бассейна и веселые крики купающихся. В середине холла, с левой стороны, находилась каменная лестница, по-видимому, ведущая на второй этаж к номерам. Другие номера располагались здесь же, на первом этаже, за еще одной аркой позади стойки открылась дверь и из нее вышел молодой светловолосый англичанин в отутюженной рубашке и светлых брюках. Доброе утро, сказал он с улыбкой. Меня зовут Пол Джонс, я старший администратор. Хиггинс, сказал Хиггинс, а это мистер и миссис Мергатроид. Добро пожаловать, сказал Джонс. Давайте посмотрим, что там насчет комнат. Из глубины холла появилась чья-то долговязая фигура и направилась к ним. Худое тело было облачено в шорты и цветастую пляжную рубашку, обуви на ногах не имелось. На лице цвела улыбка, а здоровенная рука сжимала банку светлого пива. Пришелец остановился в нескольких ярдах от Мергатроита и уставился на него с высоты своего немалого роста. «Привет! Только приехали!» — спросил он с ярко выраженным австралийским акцентом. Мерготроит смутился. «Ам, да?» — сказал он. «Как тебя звать?» — спросил австралиец без лишних церемоний. «Мерготроит», — ответил банкирский клерк. «Роджер Мерготроит». Австралиец кивнул, переваривая эту информацию, и спросил. «Ты от Кедова?» Мерготроит не понял и подумал, что тот спрашивает «ты от кого?» «Я от Медленского отделения», — ответил он. Австралиец поднес банку карту, отхлебнул, рыгнул и спросил. «А это кто?» «Это Хиггинс», — сказал Мергатроид из Центрального. Австралиец радостно ухмыльнулся и несколько раз моргнул, чтобы сфокусировать взгляд. «Клёво!» — сказал он. «Мерготроид от Медленского отделения и Хиггинс из Центрального». Тут австралиец заметил Пол Джонс, вышел из-за своей стойки, взял великана за локоть и повлек его к выходу из холла. «Ну-ну, мистер Фостер, не вернуться ли вам в бар, пока я устрою наших новых гостей?» Фостер последовал за менеджером, деликатно, но твердо, увлекающим его прочь. Уходя, он дружески помахал рукой в сторону стойки и воскликнул. «Ты молоток, Мергатроид". Пол Джонс свернулся за стойку. «Этот тип», — с ледяным негодованием заявила Эдна Мергатроид, пьян в стельку. Ну, он же в отпуске, дорогая», — сказал Мергатроид. «Это не оправдание», — отрезала миссис Мергатроид. «Кто он такой?» «Гарри Фостер из Перта», — сказал Пол Джонс. «А выговор у него совсем не шотландский», — сказала миссис Мергатроид. «Он из того Перта, который находится в Австралии», — пояснил Джонс. «Позвольте мне проводить вас в номер». Стоя на балконе двухместного номера на втором этаже, Мергатройд с восхищением осматривал окрестности. Внизу узкая лужайка переходила в полосу сверкающего белого песка, по которому метались редкие тени от пальм, раскачиваемых свежим бризом. С дюжину соломенных зонтиков обещали более надежную защиту от солнца. Теплые воды-лагуны, молочно-белые от взбаламученного песка набегали на пляж. За полосой прибоя вода была прозрачно зеленой, а еще дальше синей. В пятистах ярдах за лагуной угадывался коралловый риф. В сотни ярдов от берега загорелый юноша с соломенными волосами занимался виндсерфингом. Балансируя на своей крошечной доске, он ловил порывы ветра, всем своим весом удерживал рвущийся из рук парус и кажущейся легкостью скользил по воде. Двое коричневых ребятишек с черными волосами и глазами, плескались на мелководье. Среднего возраста европеец с круглым животиком, в ластах и маске вылезал на берег, стряхивая с себя воду. «Боже ты мой, там столько рыб, глазам своим не верю!» — крикнул он с южноафриканским акцентом, сидевшей в тени женщине. По правую руку от марготроида возле главного корпуса группа мужчин и женщин в пляжных накидках Направлялись к бару при бассейне, чтобы насладиться ледяными напитками перед обедом. Может, пойдем искупаемся, предложил мергатроец. Мы бы уже давно пошли, если бы ты помогал мне распаковывать вещи, ответила ему жена. Да ставь ты их. Нам всего и нужно, что плавки до купальника, остальное разберем после обеда. Ну уж нет, я не позволю тебе идти на обед ногишом, как туземец, надень шорты и рубашку. За два дня Мерготроид вошел в ритм тропических каникул, насколько это было ему позволено. Он рано вставал, впрочем, как и обычно, только вместо привычного заоконного вида бетонных коробок здесь был Индийский океан. Усевшись на балконе, он любовался восходом, ловя миг, когда далеко за рифом темная спокойная вода вдруг начинала блистать под лучами солнца, как зеркало. В семь часов... Он выходил плавать, оставляя Эдну Мерготроид валяться в постели в бегудях и жаловаться на непростительную задержку завтрака, который, к слову сказать, подавали исключительно быстро. В теплой воде он проводил около часа и однажды, удивляясь собственной смелости, отплыл от берега на целых 200 ярдов. Пловцом он был неважным, но быстро учился. К счастью, жена не видела его подвига. Она была уверена, что лагуна кишит акулами и баракудами, и никто не смог бы убедить ее, что риф служит непреодолимым препятствием для хищников, и лагуна так же безопасна, как и бассейн. Он завтракал у бассейна и, по примеру других отдыхающих, стал брать себе злаки с дыней, Манго или паупа, пренебрегая вездесущие яичницы с беконом. Большинство мужчин в этот час ходило в плавках и пляжных шортах, а женщин в легких хлопчатобумажных халатиках и накидках поверх купальника. Мергатроид всегда был облачен в плотные шорты и тенниску, привезенные с собой из Англии. Около 10 часов жена приходила к нему под их пляжный зонтик и начинала выдавать свою ежедневную порцию заказов на прохладительные напитки и требований намазать ее кремом от солнца, хотя на солнце она почти не высовывалась. Изредка надежно укрыв перманент под глухой шапочкой, она перемещала свою розовую тушу к бассейну с баром на маленьком тенистом островке в середине, медленно проплывала несколько метров и выбиралась обратно на сушу. Хиггинс, предоставленный сам себе, быстро сдружился с компанией молодых англичан, и его почти не было видно. Он наслаждался жизнью и в лавке при гостинице прикупил себе широкополую соломенную шляпу. Точно такая же была у Хемингуэя на какой-то фотографии. Он тоже целыми днями ходил в плавках, а к ужину облачался в пастельных тонов брюки и рубашку в стиле сафари с погонами и нагрудными карманами. После ужина он ходил в казино или в дискотеку. Мерготроид все гадал, каково это. К несчастью, Гарри Фостер не стал держать свои шутки при себе, и все южные африканцы, австралийцы, британцы составляющие большую часть отдыхающей публики, знали Мергатроида исключительно под кличкой Мергатроид от Мидленского отделения. Хиггинсу, как своему парню, удалось избавиться от Центрального. Мергатроид таким образом невольно прославился. Когда он в своих шортах и теннисных туфлях шел на террасу завтракать, многие улыбались ему и приветствовали. Доброе утро, Мергатроид! Иногда он сталкивался с человеком, которому был обязан своим прозвищем. Гарри Фостер отдыхал на всю катушку и никогда не расставался с банкой пива. Всякий раз острослов-австралиец приветливо улыбался ему, поднимал свободную руку и в приветственном жесте изрекал «Мэр Гатройд, ты молоток!» На третий день Мерготроид выбрался из моря после своего обычного утреннего заплыва, устроился под зонтиком, опершись спиной о столбик и оглядел себя. Солнце уже встало и делалось очень жарко, хотя времени было всего половина десятого. Несмотря на все предупреждения жены и принимаемые им мерам, цветом его тело напоминало вареного рака. Он завидовал людям, которые за короткое время умудрялись приобрести здоровый загар. Он знал, что для этого нужно загорать постепенно, а не ходить бледным от одного отпуска до другого. Может быть, получится позагорать в следующий раз в Бонгаре. В прошлые три отпуска там он получил щедрую порцию дождя и пасмурного неба. Из клетчатых плавок торчали тощие ноги, сплошь покрытые волосками, как ягода крыжовника. Над ним нависал круглый животик и дряблая грудь. Его зад сплющился от многолетнего сидения за столом, а волосы поредели, но все зубы были свои, а очки он использовал лишь для чтения, по большей части банковских отчетов и распечаток счетов. Над водой раздался рокот мотора и он увидел, как набирает скорость маленький быстроходный катер. За ним из воды потянулся шнур, а затем стал виден уцепившийся за него лыжник. Дочерно загорелый молодой человек из их отеля. Он скользил на одной лыже, одна нога впереди другой, и по мере того, как разгонялся катер, за ним вырастала стена пены. Рулевой заложил вираж, и лыжник, описав широкую дугу, пронесся совсем рядом с пляжем, прямо напротив того места, где сидел марготроид Мускулы напряжены, бедра развернуты вслед катеру. Он был подобен статуе. Когда катер вновь прибавил ходу, над лагуной разнесся его торжествующий смех. марготроид любовался этим юношей и завидовал ему. Он видел себя со стороны, рыхлый, полный, 50-летний коротышка, в плохой форме, несмотря на партии в теннис летними вечерами. До воскресенья оставалось только 4 дня. Он сядет в самолет, улетит и никогда больше сюда не вернется. Наверное, он проведет в пондерс энд еще лет 10, а потом удалится на покой, поселившись, скорее всего, в Бонгаре. Он посмотрел по сторонам и увидел идущую берегом девушку. Как человек воспитанный, он не должен был пялиться на нее, но удержаться не мог. Она шла босиком, держа спину очень прямо, с грацией, присущей всем островитянкам. Ее кожа была темно-золотистой, безо всяких кремов и лосьонов. На ней было белое хлопчатобумажное парео с салым узором, завязанное узлом под левой рукой. Оно едва прикрывало бедра, и марготроид подумал, что, вероятно, под ним надето еще что-нибудь. Тут порыв ветра натянул ткань, а под ней на мгновение обрисовалась крепкая молодая грудь и тонкая талия, а затем ветер стих, предоставив ткани вновь спадать свободно. Как успел заметить марготроид, то была светлокожая креолка с большими черными глазами, высокими скулами и блестящими темными волосами, волнами не спадающими по спине. Поравнявшись с ним, она обернулась и поприветствовала кого-то широкой улыбкой. Марготроид был захвачен врасплох. Рядом никого не было, и он закрутил головой, пытаясь обнаружить, кому же предназначалась ее улыбка. Но вокруг... По-прежнему не было никого. Когда он повернулся обратно к морю, девушка вновь улыбнулась, и ее зубы сверкнули на солнце. Он был уверен, что его не представляли этой девушкой, а значит, она улыбалась ему просто так, ему совершенно незнакомому человеку. Мергатроид снял свои темные очки и тоже улыбнулся. Доброе утро, произнес он. Бонжур, месье, откликнулась она и пошла дальше. Мергатроид смотрел ей вслед. Ее темные волнистые волосы доходили до бедер. Ну-ка, подбери, слюни, произнес голос у него за спиной. Миссис Морготроид стояла рядом и тоже рассматривала девушку. Вот ведь шлюха, добавила она и полезла в тень. Прошло минут десять. Морготроид посмотрел на жену, углубившуюся в очередной исторический роман какой-то модной авторши. У него был с собой большой запас этого добра. Уставившись на лагуну, он принялся размышлять, почему она так увлекается выдуманной романтикой, полностью отвергая ее в реальной жизни. В их браке не было любви. С самого начала она заявила, что эти вещи ей неприятны, и лучше бы прекратить их раз и навсегда. Так они и прожили все 20 лет длинные периоды удушающей скуки, в которые. Скандалы изредка вносили некоторое разнообразие. Однажды он случайно услышал, как в раздевалке теннисного клуба кто-то сказал про его жену, что ему следовало давным-давно задать ей порку. Сначала он возмутился и уже полез было в раздевалку, чтобы осадить наглеца. Но потом подумал, что тот, вероятно, прав. Беда в том, что он был не способен задать порку кому бы то ни было. Да и вряд ли порка пошла бы его жене впрок. Даже в юности он был весьма робок, и хотя теперь он возглавлял отделение банка, в домашних делах робость перешла в полную пассивность и даже забитость. От всех этих мыслей он шумно вздрогнул. Эдна Марготроид посмотрела на него поверх очков. «Если тебя мучают газы, пойди и прими таблетку», — сказала она. Был вечер пятницы. Морготроид стоял в холле и ждал, пока жена выйдет из дамской комнаты, когда к нему подошел Хиггинс. Мне нужно поговорить с вами. Наедине, прошептал он краем губ. Подобная таинственность привлекла бычье угодно внимание. Хорошо, сказал Морготроид. А здесь мы поговорить не можем? Нет, проворчал Хиггинс и оглянулся по сторонам. Ваша жена может появиться в любую минуту. Пошлите со мной. Сделан беспечным видом, он зашагал прочь, углубился в сад и встал за деревом, прислонившись к стволу. Морготроид последовал за ним. «В чем дело?» — спросил он, догнав хигинцев в зарослях. Тот бросил взгляд на ярко освещенный холл, чтобы убедиться, что за Маргатроидом не следует его прекрасная половина. «Спортивная рыбалка», — произнес он, «Вы когда — «вы когда-нибудь пробовали?» «Конечно же нет», — сказал морготроид. «Вот и я нет». Но мне очень хотелось бы попробовать. Хоть разочек. Послушайте, там трое бизнесменов из Йоханнесбурга заказали на завтра лодку, а поездка у них сорвалась. Так что лодку сейчас можно нанять за полцены. Депозит-то они уже внесли. Ну, что скажете? Давайте рискнем». Мерготроид, не ожидавший ничего подобного, спросил. «А почему вы не пригласите кого-нибудь из своей компании?» Хиггинс пожал плечами. «Они все хотят провести последний день с подружками, а подружки ехать отказываются». «Да ладно, Маргатроид, давайте попробуем». «А во сколько это обойдется? – спросил Марго Троит. «Обычно они берут по сотне американских долларов с человека», — ответил Хиггинс. «Но нам это будет стоить по 50». «Всего за несколько часов?» «Это же целых 25 фунтов». «26 фунтов 75 пенсов», — машинально поправил Хиггинс. Недаром же он был специалистом по валюте. Мергатроид прикинул в уме. «Такси в аэропорт плюс мелочную дорогу до пондерс эндс в остатке как раз примерно наберется нужная сумма. Миссис Мерготроид собиралась потратить эти деньги в дьюти-фри и на подарки для сестры в Бонгаре. Он покачал головой. Эдна никогда не согласится. Да вы ей не говорите!» «Не говорите ей?» Сама мысль показалась ему дикой. «Ну да», — настаивал Хиггинс. Он придвинулся ближе, и Мерготроид уловил запах пунша. «Просто возьмите да поезжайте. Конечно, она потом закатит вам скандал, но ведь она его и без того закатит. Подумайте об этом. Мы, наверное, никогда уже сюда не приедем, не увидим больше Индийский океан. Решайтесь же!» «Ну, я даже не знаю». «Ну же, приятель, одна единственная зорька там, на лодке в открытом море. Волосы вьются на ветру. Бунита, тунцы. «Меч, рыбы, клюют, как сумасшедшие. Может, мы даже поймаем кого-нибудь. Будет что вспомнить, когда вернемся в Лондон». Моргатроид вдруг замер. Он вспомнил юношу на водных лыжах, как тот летел по лагуне. «Я еду», — сказал он. «Когда отправляемся?» Он вынул свой бумажник, достал три дорожных чека по 10 фунтов, оставив себе только два, поставил внизу подпись и протянул их Хиггинсу. Стартуем очень рано, прошептал Хиггинс, забирая чеки. Подъем в 4. В полпятого нас забирает машина. К 5 мы уже будем в бухте, отплываем без четверти 6, чтобы к 7 попасть туда, где водится рыба. Это лучшее время на заре. С нами поедет аниматор из отеля. Он все знает. Встречаемся в холле в 4.30. Он вернулся в холл и направился к бару. Марготроид последовал за ним и столкнулся со своей супругой, раздражённой тем, что её заставили ждать. Они отправились ужинать. Этой ночью Мерготроид не спал. Хотя у него был при себе маленький будильник, он не осмелился завести его, опасаясь разбудить жену. Ещё больше он боялся, что проспит, и Хиггинс начнёт стучаться в его дверь в половине пятого утра. Несколько раз он начинал клевать носом, но тут же просыпался. Наконец... Светящиеся стрелки часов подползли к четырем. За окном по-прежнему была непроницаемая тьма. Он выбрался из постели и посмотрел на миссис Мерготроиц. Как обычно, она лежала на спине и храпела. Бигуди ее были надежно прижаты сеткой. Он тихонько положил пижаму на кровать и надел трусы. Захватив туфли, шорты и рубашку, он прокрался прочь из комнаты и закрыл за собой дверь. В темном коридоре он натянул остальную одежду и поежился от неожиданного холода. В холле его уже поджидал Хиггинс и сопровождающий, высокий, худой южноафриканец по имени Андре Килиан. В отеле он отвечал за спортивные развлечения. Киллиан посмотрел, как одет марготроиц. До восхода на воде будет очень холодно, сказал он, а потом чертовски жарко. Вы там сгорите, как головешка. «У вас нет длинных брюк и ветровки?» «Я и не подумал», — отвечал Мерготроид. «Нет, нету». Он ни за что бы не осмелился вернуться к себе в номер. «У меня есть запасной», — сказал Килиан, протягивая ему пуловер. «Поехали». Минут пятнадцать они ехали в темноте через поля мимо разбросанных там и тут хижин. Иногда светящиеся окна указывали, что кое-кто тоже не спит в этот час. Потом они съехали с шоссе и подкатили к бухте трудо Дус или бухте Пресного Истока. Так ее должно быть, некогда назвал неизвестный французский капитан, обнаруживший здесь источник питьевой воды. Все дома в деревне были закрыты, но Мергатроиду удалось различить в бухте силуэт пришвартованного катера и фигуру людей, что-то делавших на нем при свете факелов. Они подъехали к деревянной пристани, Киллиан достал из бардачка термос с кофе и пустил его по кругу ко всеобщему одобрению. Южный африканец выбрался из машины и по мосткам прошел к катеру. До машины донеслись обрывки негромкого разговора на креольском французском. Интересно, почему в предрассветной тьме люди всегда говорят так тихо? Десять минут спустя он вернулся. Теперь на востоке можно было различить бледную полосу и низковисящие перистые облака. Вода тоже светилась, и очертания пристани, судна и людей на нем обозначились яснее. «Можем начинать грузиться», — сказал Киллиан. Из багажника своего универсала он извлек ящик-холодильник с запасами пива и с помощью Хиггинса отнес его к концу пристани. Мерготроиту досталось нести пакеты с едой и еще два термоса кофе. Их катер не был одним из новомодных судов, Из стеклопластика? Нет. Это была солидная основательная посудина с деревянным корпусом и фанерной палубой. На передней части палубы имелась небольшая каюта, сплошь забитая разнокалиберными снастями. По правому борту от каюты находились штурвал и приборная доска, а позади них — кресло на единственной длинной ноге. Над креслом был устроен навес. Остальная часть палубы была открыта, вдоль обоих бортов шли жесткие скамьи. На корме было прочно закреплено вращающее кресло вроде офисного, но только оборудованное престижными ремнями, свисавшими по сторонам сиденья. У заднего борта по углам были установлены два длинных стержня, подобные усикам осы. Мергатроид принял их было за удочки, но ему объяснили, что это стрелы для лески. Они нужны, чтобы леска за бортом не путалась. Капитанское кресло занимал пожилой мужчина. Он держал штурвал одной рукой и молча следил за последними приготовлениями. Киллиан задвинул ящик с пивом под скамью и жестом пригласил всех рассаживаться. Юнга, совсем мальчик, отдал кормовой конец и забросил его на палубу. Деревенский парень, стоявший на мостках, проделал тоже с носовым и оттолкнул катер от пристани. Старик запустил двигатели, и палуба под их ногами начала равномерно подрагивать. Катер медленно развернулся носом к лагуне. Начало быстро светать. Солнце подбиралось к горизонту, и на западе теперь тоже становилось светлее. Баргатроид ясно различал дома на берегу лагуны. Над крышами вились дымки, женщины варили утренний кофе. Через несколько минут пропали последние звезды, небо окрасилось в голубой цвет, и мерцающие лучи пронзили воду. Откуда-то вдруг всплыла раковина, сверкнула серебром и пропала. Поверхность воды была совершенно гладкой, ее спокойствие нарушала лишь волна, протянувшаяся от носа катера к удалявшейся пристани. Марготроид заглянул за борт и сумел различить очертания кораллов на глубине четырех сажней. Ну что же, сказал Киллиан. Давайте познакомимся. Это судно называется Аван, что по-французски значит вперед. Кораблик старый, но крепкий, как скала. С него в свое время поймали рыбу другую. Капитана зовут Месье Пасьен, а это его внук Жан-Поль. Старик повернулся к гостям и приветливо кивнул, но не произнес ни слова. Он был одет в плотную блузу из синего холста, И длинные брюки, из которых торчали басы и ступни. Лицо его, темное и морщинистое, как грецкий орех, было увенчено потрепанной соломенной шляпой. Глаза, всю жизнь, всматривающиеся в блестящую водяную гладь, были постоянно прищурены. Месье Бассен рыбачит здесь с самого детства, вот уже по меньшей мере 60 лет, сказал Килян. Сколько точно никто не помнит, даже он сам. Он знает все про море и про то, как ловит рыбу. Хиггинс вынул из сумки фотоаппарат и сказал: Я хотел бы поснимать. Подождите несколько минут, пока мы будем проплывать над рифом, сказал Киллиан. Мергатройд смотрел на приближающийся риф. С балкона отеля тот выглядел мягким, как молочная пенка. Вблизи же было слышно, как грохочет волны, разбиваясь, а острые, как ножи, кораллы. Стена кораллов казалось сплошной. Немного не доходя до линии прибоя, старик Пасьен круто переложил штурвал, и Аван развернулся бортом к рифу, ярдах в двадцати от него. И тут Мерготроид заметил проход. Между двух рифов оставался узкий канал, и через пять секунд они свернули в него, держа параллельно берегу, который теперь стоял от них на полмили к востоку а по обоим бортам бушевали волны. Аван трясло и качало. Мерготроид посмотрел вниз. Волны теперь были со всех сторон, но когда пена оседала, он видел в каких-нибудь десяти футах от себя ветви кораллов, с виду хрупкие и воздушные, но острые, как бритва. Одного прикосновения их достаточно, чтобы содрать кожу с человека или обшивку с катера. Шкипер же, казалось, не смотрел вовсе. Одной рукой стиснув штурвал, а второй — рукоятку газа, он устремил взгляд прямо перед собой, словно оттуда подавал сигнал ему одному видимый маяк. Время от времени он слегка доворачивал штурвал и добавлял ходу, и Аван уверенно обходил все препятствия. Мерготроид же успевал заметить опасность только когда она оказывалась позади. 60 секунд, которые занял проход через риф, казались бесконечными, а потом внезапно все прекратилось. По правому борту еще тянулся риф, но по левому была чистая вода. Они прошли. Капитан вновь тронул штурвал, и аван устремился в открытое море. Тут же их закачала океанская зыбь. Мергатроид вдруг осознал, что со слабым желудком в море лучше не соваться и всей душой понадеялся не остромиться. «Ну что, Мергатроид, видели вы эти чёртовы кораллы?» — произнес Хиггинс. Келиан усмехнулся. «Это было нечто, не правда ли? Кофе будете?» «После такого мне лично нужно что-нибудь покрепче», — заявил Хиггинс. «У нас всё схвачено», — заверил его Киллиан. «На борту есть коньяк», — и он скрутил крышку со второго термоса. Тем временем Юнга начал готовить снасти. Из каюты он вынес четыре прочных фибергласовых удилища. В длину каждая имела около восьми футов, и последние два фута, рукоять, были оклеены пробкой. К удилищам крепились здоровенные катушки, на которые были намотаны по 800 ярдов прочной нейлоновой лески. Латунные наконечники удилищ имели защелки для крепления в отверстиях на борту судна. Такое крепление не давало снастям запутаться. Юнга вставил удилище в отверстие и дополнительно закрепил их шнурами и растяжками. Край солнечного диска показался над поверхностью океана, и его лучи скользнули по волнам. За несколько минут темная вода стала синей, и по мере того, как солнце поднималось выше, она светлела и приобретала зеленоватый оттенок. Мерготроид балансировал в такт качки, стараясь не пролить кофе, и с восторгом следил за приготовлениями юнги. Из большого короба для снастей тот извлек куски стального троса разной длины, так называемые поводки и набор наживок. Некоторые были в виде маленьких кальмаров из ярко-розовой или зеленой пластмассы. Другие представляли собой пучки красных и белых петушиных перьев, Имелись также металлические блесны. В воде они кувыркаются и привлекают хищников. Были там и толстые, похожие на сигары, свинцовые грузила с прищепками для крепления к леске. Мальчик по-креольски спросил деда о чем то и тот пробурчал ответ. Тогда мальчик выбрал двух кальмаров, блесну и пучок перьев. Каждая приманка с одной стороны была оснащена десятидюймовым стальным тросиком, а с другой двойным или тройным крючком. Тросики приманок Юнга прицепил к стальным поводкам, а те уже к лескам удочек. На каждую леску он также навесил свинцовое грузило, которое на ходу будет удерживать наживку под водой. Келян давал пояснения по поводу выбранных приманок. «Это блесна. На случай, если сюда вдруг заплывет барракуда», — сказал он. На кальмаров и на перья можно подцепить панита, дораду или даже крупного тунца. Месье Пасьен внезапно изменил курс. Они не поняли, зачем. Горизонт был по-прежнему пуст. Лишь минуту спустя они заметили то, что он увидел сразу. У самого горизонта стая морских птиц кружила над водой и ныряла в волны. На таком расстоянии они казались не больше точек. «Крачки», — сказал Килян. «Им попался косяк мелкой рыбешки, вот они и ныряют за ней». «А нас интересует мелкая рыбешка спросил Хиггинс. «Нет», — ответил Килян. «Но она привлечет других рыб. Птицы указали нам мелочь, но за мелочью охотятся бонита и тунцы». Капитан повернулся и кивнул мальчику, который принялся забрасывать приготовленные ранее удочки. Когда приманка начала бешено крутиться в воде, Он снимал катушку со стопора, позволяя ей свободно вращаться. Ходом судно наживки вместе с грузилами относило далеко за корму, так что они полностью пропадали из виду. Мальчик позволил лескам разматываться, пока не убедился, что приманка оказалась по меньшей мере в ста футах позади. Тогда он вновь заблокировал катушки. Кончики удилищ слегка изогнулись и натянули леску. Далеко за кормой остались наживки и крючки, равномерно двигающиеся за катером в толще зеленой воды, похожие в своем движении на быстроплывущих рыб. На корме были две удочки в левом углу и в правом. Две другие были вставлены в отверстия на бортах ближе к носу. Их лески были пропущены через большие зажимы, крепившиеся к выдвинутым за борт стрелам. Забросив наживку, мальчик защелкнул зажимы на леске, и теперь стрелы удерживали лески внутренней и внешней пары удочек параллельно, на достаточном расстоянии друг от друга. Когда рыба клюнет, она выдернет леску из зажимов, и удилище развернется точно в сторону рыбы. «Кто-нибудь из вас уже бывал на рыбалке?» — спросил Киллиан. Мерготроид и Хиггинс отрицательно покачали головами. Тогда лучше я вам сразу скажу, что произойдет, когда случится поклевка, а то будет поздно пускаться в объяснение. Ну-ка поглядим. Южный африканец уселся в рабочее кресло и взял в руки одно из удилищ. Когда рыба попадается на крючок, она дергает леску и срывает стопор катушки, при этом раздается пронзительный виск это сигнал. Тогда тот, чья очередь, занимает место в этом кресле. Жан-Поль или я? Передаем ему удилище, понятно? Оба англичанина кивнули. Вы берете удилище и вставляете рукоять в это гнездо между ног. Затем нужно защелкнуть вот этот зажим на кресле. Благодаря зажиму, даже если удочка выскользнет у вас из рук, мы ее не потеряем. А совсем, что на ней навешано, стоит она недешево. Теперь смотрите сюда. он указал латунное колесо со спицами на боку катушки. Баргатроид и Хиггинс снова кивнули. «Это фрикцион», — продолжил Киллиан. «Сейчас он установлен на минимальное усилие — пять фунтов или около того, так что когда попадется рыба, она начнет стравливать леску. Катушка при этом будет крутиться так быстро, что ее щелки сольются в сплошное завывание. Когда вы усядетесь...» Постарайтесь сделать это быстро, потому что чем дольше вы промедлите, тем больше вам потом придется тянуть. Начинайте медленно вращать регулятор фрикциона от себя, вот так. Усилие на катушке возрастет, и она перестанет крутиться. Теперь катер будет тащить рыбу за собой, и она больше не сможет стравливать леску. Вот тут начинайте ее выбирать. Зажмите пробковую рукоять в левой руке и вращайте катушку. Если добыча попадется серьезной, беритесь за рукоятку обеими руками и тяните на себя, чтобы удилище встало вертикально. Потом положите правую руку на катушку, опускайте удилище вперед, это ослабит напряжение, и тут же выбирайте. Так вам будет легче тащить. Повторяйте так, сколько необходимо. Двумя руками на себя, наклон вперед, леска ослабла, выбираем. В какой-то момент вы увидите за кормой свою добычу. Юнга зацепит ее багром и поднимет на борт. — А что это за отметки на фрикционе и на щеке катушки? — спросил Хиггинс. — Они обозначают максимально допустимую нагрузку, — ответил Киллиан. — Эти лески выдерживают 130 фунтов. Если леска мокрая... Отнимите 10%. Для полной гарантии маркировка сделана так, что когда вот эти отметки оказываются напротив, леска будет стравливаться только под нагрузкой в 100 фунтов. Ну, удерживать на крючке 100 фунтов хоть сколько-нибудь долго, не говоря о том, чтобы выбирать с таким усилием, у вас вряд ли получится. Вам буквально руки оторвёт, так что не будем пока забивать себе этим голову. «Ну что будет, если клюнет крупная рыба?» — настаивал Хиггинс. «В этом случае, — сказал Киллиан, — единственное средство — измотать ее. То, что называется выводить. Она стравливает, вы выбираете. Она плывет прочь, вы тащите к себе. И так до тех пор, пока она не устанет и больше не сможет тянуть леску. Ну, если такой случай выпадет, тогда и разберемся. Пока он говорил Аван. Подошел совсем близко к птичьей стае, преодолев за полчаса три мили. Месье пасен сбавил ход, и они медленно подошли к мелководью. Маленькие птички неустанно кружили в 20 футах над водой, головой вниз, крылья расправлены и неподвижны. Как только ему давалось заметить внизу движение, они складывали крылья и, выставив вперед клюв, камнем падали в воду. Мгновение спустя птица выныривала с бьющейся серебристой добычей в клюве. Добыча тут же проглатывалась, и все начиналось сначала. Мергатрой, давайте определимся с очередностью, сказал Хиггинс кинем жеребий. Он достал из кармана маврикийскую рупию. Они бросили монету, и Хиггинс выиграл. Через несколько секунд одно из внутренних удилищ выгнулось дугой, и леска начала быстро разматываться. Вращающаяся катушка издала пронзительный вой. «Моя!» — воскликнул Хиггинс в восторге и прыгнул в кресло. Жан-Поль передал ему удилище. Леска продолжала разматываться, но уже медленнее. Хиггинс вставил рукояди в гнездо, защелкнул зажим и принялся вращать регулятор. Почти сразу катушка остановилась, И конец удилища изогнулся. Левой рукой он придерживал рукоять, а правый Хиггинс начал сматывать катушку. Удилище изогнулось еще немного, но леска подавалась. Я ее чувствую, как она сидит на крючке, прохрипел Хиггинс. Он продолжал выбирать леску, та сматывалась без особого усилия. И Жан-Поль перегнулся через паншерь. Забрав удочку, он втащил в лодку небольшую твердую серебристую рыбину. «Бонита». «Фунта на четыре», — сказал Килян. Юнга вооружился плоскогубцами и извлек крючок из рыбьей челюсти. Нарготроид заметил, что брюшко у рыбы было белым, а по спине шли синие и черные полосы, как у скумбрии. Хиггинс выглядел разочарованным. Стая крачек осталась за кормой и пустилась в погоню за косяком сардин. Времени было слегка за восемь, и палуба... Начала нагреваться, но пока это было приятно. Месье Пасьен заставил Аван медленно описать круг, чтобы вернуться на мелководье. Ныряющие крачки выдавали его расположение. Тем временем его внук забросил крючок с кальмаром обратно в воду до следующей попытки. «Может, вы могли бы приготовить его на ужин?» — сказал Хиггинс. Келлиан покачал головой бо -то годится только для наживки», — сказал он. «Местные кладут их в суп, но на вкус они так себе». Они сделали еще один заход под банкой и снова клюнуло. Барготроид, весь дрожа от восторга, взял в руки удилище. Такое приключение он переживал первый раз и последний в своей жизни. Когда он взялся за пробковую рукоять, то ощутил биение рыбы на конце двухсот-футовой лески, как будто держал ее в руках. Он медленно подал регулятор вперед, Леска затихла и остановилась. Конец удилища развернулся в сторону моря. Крепко сжав левую руку, он принялся выбирать леску и был удивлен, какое усилие потребовалось для этого. Он напряг мускулы левой руки и методично продолжал вращать катушку правой. Она подавалась, но ему пришлось пустить в ход всю свою силу. Сопротивление на том конце лески поразило его — Наверное, крупная рыба попалась, — подумал он, — просто огромная. Он вдруг понял, что в этом весь смысл рыбалки. Ты никогда не знаешь, что за великан глубин попадется тебе на крючок. И даже если одна добыча оказалась ерундой, вроде кильки, что подцепил Хиггинс, следующая туш наверняка будет настоящим чудовищем. Он продолжал медленно вращать катушку, чувствуя, как от усилия грудь наливается тяжестью. Когда рыба оказалась в 20 футах от лодки, она прекратила сопротивление, и остаток лески удалось выбрать почти без усилий. Ему показалось даже, что добыча сорвалась с крючка, но она была на месте. Он потянул в последний раз, подтаскивая рыбу к самой корме, и все было кончено. Жан-Поль поддел добычу багром и вытащил ее на борт. Это оказался еще один бонита, покрупнее, фунтов на 10. Здорово, правда? Воскликнул в восторге Хиггинс. Мерготроид кивнул и улыбнулся. Будет о чем рассказать, когда он вернется в Пондерсент. У штурвала старик Пасьен выбрал новый курс глубокой синей воде, показавшейся в нескольких милях от них. Он проследил, чтобы внук вытащил крючок из пасти Бонита и пробурчал мальчику какой-то приказ. Тот отцепил тросик и наживку и убрал их в короб со снастями. Удилище Он вставил обратно в гнездо. На конце лески болтался пустой стальной поводок. Затем он прошел вперед и взял штурвал. Его дед сказал что ты и указал рукой прямо по курсу. Мальчик кивнул. «Эту удочку больше не используем?» — спросил Хиггинс. «У месье пасена есть идея получше», — ответил Киллиан. «Положитесь на него, он знает, что делает». Старик легко взбежал по наклонной палубе к тому месту, где они стояли. Не говоря ни слова, он уселся... У шпигата. Скрестил ноги, взял того банита, что поменьше, и стал готовить из него наживку. Мертвая маленькая рыбина затвердела, когда концы ее хвоста были полумесяцем затянуты вверх и вниз, а пасть полуоткрыта, Маленькие черные глазки смотрели в пустоту. И скоро бы со снастями месье пасьен извлек здоровенный крючок с одним жалом привязанный к стальному тросу 20 дюймов длиной и 12-дюймовую острую стальную иглу наподобие вязаной спицы. Он вставил спицу в анальное отверстие рыбины и протолкнул ее насквозь, так что окровавленный конец вышел из пасти. К другому концу спицы он прицепил тросик крюка и плоскогубцами протянул спицу дальше, так что тросик прошел насквозь и свисал теперь из пасти байонета ножку крючка старик затолкал глубоко в брюхо рыбины так что наружу торчала только острая изогнутая часть с зазубриной наконечник выступал чуть вниз и в сторону от хвоста острие было направлено вперед к голове затем он вытащил тросик до упора так что тот натянулся Тут он достал иглу поменьше, вроде тех, которыми хозяйки штопают носки из ярд двойной хлопковой нити. Спиной и оба брюшных плавника бонита были сложены. Старик продел нить через переднюю кость спинного плавника и затем пропустил ее через спинную мышцу. Когда он натянул нить, плавник, при движении стабилизирующей рыбу в вертикальной плоскости, раскрылся. Шипы его встали вертикально и припонки расправились. То же самое он проделал с обеими брушными плавниками и, наконец, мелкими аккуратными стежками зашил пасть. Когда работа была закончена, Бонита выглядел почти как живой. Три плавника выдавались в стороны. Такое их положение не позволит рыбе вращаться и опрокидываться. Хвост послужит рулем при движении. Зашитая пасть не возмутит воду и не наделает пузыриков. Лишь стальной тросик между сомкнутых губ Да, предательское острие у хвоста выдавали, что это наживка. С помощью специальной муфты старый рыбак прикрепил тросик к стальному поводку на конце лески и забросил эту новую наживку в океан. Раза два Бонита подпрыгнул на волнах, и свинцовая сигара утащила его вниз, в последний путь по океанским глубинам. Старик вытравил леску на целых 200 футов, оставив банита далеко позади других приманок, а затем застропил катушку и вернулся в капитанское кресло. Между тем вода вокруг них сменила цвет с серо-голубого на ярко зеленый Десять минут спустя у Хиггинса вновь клюнуло, на этот раз на блесну. Ему пришлось тащить и выбирать леску добрых десять минут. Тот, кто сидел на крючке, отчаянно боролся за свою свободу. Все были уверены, судя по весу и силе, что им попался приличных размерах тунец, но когда добычу вытащили на борт, это оказалось плоская узкая рыба в ярд длиной с золотистой полосой на спинке и плавниках. Да рада, сказал Киллиан. Отличная работа! Эти ребята всегда сражаются как черти, и на вкус они превосходны. Попросим повара в сан приготовить ее на ужин. Хиггинс весь взмок, но был счастлив. «Мне казалось, я целый грузовик тяну», — прохрипел он. Юнга поправил наживку и забросил ее обратно в воду. Волнение теперь усилилось. Мерготроид держался за опору деревянного навеса, устроенного в передней части палубы для лучшего обзора. Большие волны перекатывались и раскачивали аван гораздо сильнее, чем раньше. Со всех сторон вставали стены воды, чьи сияющие на солнце крутые бока скрывали ужасную силу. На целой миле вокруг виднелись пенные гребни, и далеко на западе, у самого горизонта, размытые очертания острова Маврикий. Волны накатывались с востока одна за другой, словно плотные ряды солдат в зеленых мундирах, идущих в атаку на остров, и раз за разом гибнущих под стенами рифа. Мергатроид поразился, что он не чувствует ни малейшей дурноты, хотя однажды его укачало на пароме из Дувра в Булонь. Но тот паром был большим судном, идущим через волны напролом. Его пассажирам приходилось дышать машинным маслом, горелым жиром, фастфудом, перегаром из бара и тому подобными запахами. Маленький Аван не бросал вызов морю, Он приноровился к нему и тем побеждал. Мергатроид смотрел на волны и чувствовал тот страх и трепет, что нередко охватывает людей на малейших суднишках. Судно может казаться гордым, величественным, шикарным, прочным. Пока оно, предмет гордости своего богатого владельца, стоит в спокойных водах роскошной гавани в виду восхищенной толпы зевак но океан уравнивает его с каким-нибудь вонючим судном, с любой ржавой посудиной. Все это лишь груда железа и болтов, утлы из пытающиеся противопоставить свои жалкие силёнки, его невообразимой мощи, хрупкие игрушки на ладони великана. Даже в компании четверых мужчин Мерготроид остро чувствовал собственную незначительность вызывающие малые размеры их посудины и одиночества, внушенное мощью океана. Лишь тем знакомо это чувство, кто путешествовал по морю, по небу, по великим снегам или великим пустыням. Все они огромные и безжалостные, но море ужаснее всех, потому что оно живое. Едва минуло девять, месье Пасьен пробормотал что-то, ни к кому не обращаясь. — Я келькышес, — сказал он. Ну сви. Что он сказал? спросил Хиггинс. Он сказал, что там внизу что-то есть, ответил Киллиан. Кто-то нас преследует. Хиггинс посмотрел на бурные волны вокруг. Не было видно ничего, кроме воды. Он спросил. Как черт возьми можно это знать? Киллиан пожал плечами. А как вы с одного взгляда на столбик цифр замечаете, что в нем что-то не так? интуиция. Старик убавил обороты двигателя, и аван замедлил ход почти до полной остановки. Теперь они едва двигались, отчего болтанка, казалось, еще усилилась. Рот Хиггинса наполнился слюной, и он несколько раз сглотнул. Было четверть десятого, когда одно из удилищ резко изогнулось, и леска начала стравляться не просто быстро, стремительно. Катушка взвыла, как футбольный свисток. «Ваша очередь», — сказал Киллиан Марготройду и извлек удилище из гнезда на борту, чтобы передать его на кресло. Марготройд вышел из тени и занял свое место. Он защелкнул зажим и твердо сжал левой рукой рукоять удилища. Катушка, здоровенное изделие фирмы «Пенни Сенатор» размером с бачок, продолжала стремительно раскручиваться. Он начал поворачивать регулятор фрикциона. Нагрузка на руки возросла, удилище изогнулось, но леска продолжала стравливаться. «Затягивайте сильнее», — сказал Киллиан, — «не то он всю катушку размотает». Банковский служащий напряг бицепсы и еще подтянул регулятор. Конец удилища изгибался все дальше вниз, пока не оказался на уровне его глаз. Бег лески замедлился, было, но тут же возобновился, как ни в чем не бывало. Килиан наклонился и посмотрел на регулятор. Отметки на дисках стояли почти напротив. «Этот разбойник выдает 80 футов», — сказал он. «Придется затянуть еще». У Мергатроида начала болеть рука. Пальцы на рукояти одеревенели. Он довернул регулятор, и отметки оказались точно одна напротив другой. «Все, хватит», — сказал Килиан. «Это значит 100 фунтов, предел». «Возьмите удилище обеими руками и... держите». Мерготроид с облегчением взялся за рукоять второй рукой, ухватился покрепче, упер подошвы своих туфель в подставку, сдвинул ноги и откинулся назад. Ничего не изменилось. Рукоять удилища стояла вертикально, а кончик по-прежнему смотрел в море на уровне его глаз. И леска продолжала стравливаться, медленно, но верно. Остаток на катушке таял на глазах. «О, Господи!» — сказал Киллиан. «Ну и здоровяк! Он тянет сто фунтов, как салфетки из коробки. Держись, мужик!» От волнения его южноафриканский акцент усилился. Мергатроид плотнее сдвинул ноги, сжал пальцы, напряг кисти, предплечья и бицепсы, согнул спину, склонил голову и держался, что было сил. Никогда раньше ему не приходилось противостоять усилию в сто фунтов. Наконец, три минуты спустя, катушка перестала вращаться. Кто бы ни был там внизу, он только что стравил шестьсот ярдов лески. «Вам лучше пристегнуться», — сказал Киллиан. Он перекинул ремни сначала через одну руку Мерготроида, затем через вторую. Еще два ремня он обернул вокруг груди, и один широкий пропустил между бёдер. Все пять ремней он защелкнул в центральный замок на уровне живота и туго затянул. Бедрам стало полегче, но зато ремни сразу стали натирать плечи через хлопчатобумажную ткань тенниски. Тот маргатроид впервые заметил, насколько усилился солнечный жар. Ничем не прикрытую кожу бедер начало покалывать. Старик-пассиен повернулся к ним, продолжая рулить одной рукой. Он с первого момента наблюдал за тем, как стравливалась леска. Внезапно он произнес: «Марлин». «Вам повезло», — пояснил Киллен. «Кажется, вы подцепили Марлина. А это хорошо?» — спросил побледневший Хиггинс. «Это самый желанный приз для рыболова-спортсмена», — сказал Киллен. «Есть богачи, которые приезжают сюда год за годом, тратят кучу денег и не могут поймать Марлина. Но он задаст вам жару, как никто за вашу жизнь». Хотя леску больше не травила и рыба шла теперь за катером, сопротивление не ослабевало. Конец удилища по-прежнему указывал вертикально вниз. Рыба тянула с усилием от 70 до 90 фунтов. В полном молчании четыре пары глаз следили за меркатроидом. Пять минут подряд он изо всех сил стискивал удилище, так что пот выступил на щеках и на лбу и стекал каплями на подбородок. Конец удилища начал медленно подниматься. Рыба поплыла быстрее, чтобы уменьшить силу, разрывающую ей пасть. Киллиан склонился к марготроиду и принялся выдавать ему наставления, как инструктор пилоту-новичку перед первым полетом. «Теперь выбирайте», — говорил он медленно и равномерно. «Ослабьте фрикцион до 80 фунтов, чтобы было легче. Вам легче, не ему». Когда он рванется, а он рванется, затяните обратно до ста. Не пытайтесь выбирать леску, пока он тянет. Сломайте удилище, как соломинку. Если он поплывет к катеру, выбирайте, как будто за вами черти гонятся. Не давайте ему ослабить леску, иначе он сорвется. Баркатрой делал все, как ему говорили. Ему удалось выбрать 50 ярдов, прежде чем рыба сделала рывок. Когда это случилось, удилище чуть не вылетело у него из рук. Мерготроид еле схватился за рукоять второй рукой. Рыба утащила целых сто ярдов лески, прежде чем остановилась и вновь последовала за катером. «Он уже размотал шестьсот пятьдесят ярдов», — сказал Киллиан, — «а у нас всего восемьсот». «Так что же мне делать?» — спросил Мерготроид сквозь зубы. Удилище ослабло, и он снова принялся выбирать леску. «Молиться!» — сказал Киллиан. Вы не сможете выбирать с нагрузкой больше ста фунтов, так что если он размотает леску до конца, он оборвет ее, вот и все. «Становится жарко», — сказал Меркатройд. Келлиан бросил взгляд на его шорты и рубашку. «Вы сейчас изжаритесь, погодите минутку». Он снял с себя брюки и одну за другой всунул ноги Меркатройда в штаны, а затем подтянул кверху, насколько смог. Хотя из-за узкого пояса до талии они не достали, и края бедра теперь были прикрыты. Мерготроиду сразу полегчало. Из каюты Келлен принес запасной свитер с длинными рукавами, пропахший потом и рыбой. «Я натяну его вам через голову», — сказал он Мерготроиду. «Но чтобы надеть полностью, придется отстегнуть ремни на несколько секунд. Молитесь, чтобы за эти секунды Марлин не сделал рывок». Им повезло. Келлиан отстегнул оба плечевых ремня и натянул свитер Мерготроиту на грудь, затем снова застегнул плечевые ремни. Рыба шла за катером, удилище было напряжено, но усилие оставалось небольшим. Когда свитер был надет, руки Мерготроита перестали болеть так сильно. Келлиан повернулся, со своего кресла старик пасьен протягивал ему свою широкополую соломенную шляпу. Келлиан водрузил ее Мерготроиту на голову. «Тень!» принесла облегчение глазам, но кожа лица уже сгорела и покраснела. Отраженные от воды лучи солнца жгутся сильнее прямых, и шляпа от них не защита. Мергатройд использовал передышку, которую дал ему Марлин, чтобы выбрать леску. Ему удалось отыграть 100 ярдов, и каждый ярд отзывался болью в пальцах, сжимавших рукоятку катушки. На фрикционе оставалась нагрузка в 40 фунтов. Затем рыба опять сделала рывок. За 35 секунд она стравила обратно все 100 ярдов, несмотря на сопротивление в 100 фунтов. Мерготроид скрючился в своем кресле и держался изо всех сил. Ремни натерли ему везде, где можно. Было 10 часов. В следующий час он начал понимать, что такое боль. Пальцы его одеревенели и горели огнем. Руки сводила от запястья до плеч. Бицепсы окаменели, плечи непрерывно ныли. Безжалостное солнце снова принялось сжечь кожу, несмотря на брюки и свитер. За этот час ему три раза удалось выиграть у рыбы по сто ярдов лески, и каждый раз рыба снова делала рывок и отматывала ее обратно. «Не думаю, что долго продержусь», — сказал он сквозь зубы. Киллиан стоял рядом с ним с открытой банкой холодного пива в руке. Его ноги были ничем не прикрыты, но кожа была темной от многолетнего пребывания на солнце и не сгорала. «Держись, мужик! Это и есть настоящая борьба. У него сила, у тебя снасти и мозги. Битва на износ, кто кого». Сразу после одиннадцати Марлин в первый раз встал в хвост. Мерготроид подтащил его на пятьсот ярдов. Катер на мгновение взлетел на гребень волны И тут из стены зеленой воды за кормой появилась рыба. Бергатроид разинул рот от изумления. Длинное острое копье, которым оканчивалась верхняя челюсть рыбы, смотрело в небо. Короткая нижняя челюсть отвисла, пасть была широко распахнута. Спинной плавник, начинавшийся сразу позади глаз, был расправлен и стоял торчком, как петушиный гребень. Затем появилось блестящее массивное тело, и когда опала волна, из которой он выпрыгнул, Марлин как бы застыл, стоя на своем, похожем на полумесяце хвосте. Это длилось секунду. Он смотрел на них поверх клочьев пены, а потом обрушился в набежавшую водяную стену и исчез, вернулся в свое холодное темное царство. Старик Пасьен первым нарушил молчание. «Сэ это император», — сказал он. Киллион резко повернулся к нему. «Вузэтсюх? Вы уверены?» Старик лишь кивнул в ответ. «Что он сказал?» — спросил Киггинс. Взгляд Марготроида был прикован к тому месту на поверхности океана, где исчезла рыба. Медленно, но верно он выбрал леску. «Это рыба — местная знаменитость», — сказал Киллиан. «Если только это он, а на моей памяти старик еще ни разу не ошибался, то это голубой марлин, по прикидкам, крупнее нынешнего мирового рекорда в сто тысячу фунтов. А это значит, что он стар и хитер. Его называют император, и среди рыбаков он легенда». «Но как можно отличить одну рыбу от другой?» — спросил Хиггинс. «Они же все одинаковые». «Этот попадался дважды», — сказал килян «и дважды оборвал леску и уходил. Но во второй раз у Ривьер Нуар он был уже совсем близок к лодке. Они видели первый крюк, торчащий у него из пасти, а в последнюю минуту он оборвал леску и утащил с собой и второй крюк. Оба раза, пока его вываживали, он по нескольку раз вставал на хвост и его как следует рассмотрели». К тому же удалось сделать его фото в воздухе, так что он всем хорошо известен. В пятистах ярдах я бы его не узнал, но у старика Пасьена глаз алмаз. К полудню Мерготроид выглядел старым и больным. Скорчившись в кресле, он замкнулся в собственном мире, полным боли и какой-то внутренней решимости, подобных которым он еще не испытывал. Его ладони были мокры от сукровицы, сочившейся из стертых волдырей, Насквозь пропотевшие ремни врезались в его сгоревшие на солнце плечи. Низко склонив голову, он выбирал леску. Иногда выбирать было легко, казалось, рыба дает себе передышку. Когда напряжение на леске спадало, облегчение было таким сладостным, что он позже не мог найти слов, чтобы его описать. Когда удилище выгибалось, и его... Сведенные мышцы должны были вновь выдержать напор рыбины. Боль была сильнее, чем он когда-либо мог себе вообразить. Сразу после полудня Киллиан присел рядом с ним и предложил ему еще пиво. «Послушай, мужик, ты совсем загибаешься. Это тянется уже три часа, а ты правда не в форме. Незачем надрываться. Если тебе нужна помощь, передышка, ты только скажи». Мерготроид смотнул головой. Губы его слиплись от солнца и соленой воды. «Моя рыба», — сказал он, — «отстаньте». Битва продолжалась, и безжалостные лучи солнца обрушивались на палубу. Старик Пасьен восседал на своем высоком кресле, словно старый коричневый баклан. Дав самый малый ход, он правил одной рукой и, повернув голову, всматривался в кельватор в ожидании императора. Жан-Поль давно убрал оставшиеся три удилища и теперь укрывался в тени навеса. Бонита никого больше не интересовали, а лишние удочки могли запутаться. Хиггинс в конце концов пал жертвой качки и теперь скорчился в жалком положении, головой в ведре, куда из его желудка перекочевали два пива и бутерброды, съеденные на обед. Киллиан сидел напротив и приканчивал пятую бутылку холодного лагера. И время от времени они бросали взгляды в сторону вращающегося кресла, где скорчилась похожая на воронье пугало фигура в туземной шляпе, и слышали мерные тики-тики-тик, когда катушка сматывалась, и отчаянное з-з-з, когда леска вытравливалась обратно. Когда Марлин вновь встал на хвост, он был уже в 300 ярдах. На этот раз катер оказался в яме между волн, и тут император взорвал поверхность воды, выпрыгнув прямо на них. Он взлетел по восходящей дуге, и вода потоками лилась с его спины. Траектория его полета точно совпадала с курсом катера, и леска внезапно полностью ослабела. Киллиан вскочил на ноги. «Выбирай!» — заорал он. «Он сейчас выплюнет крючок!» Многострадальные пальцы Мергатройта заработали с бешеной скоростью, выбирая слабину. Он едва успел. Леска вновь натянулась, когда Марлин ушел под воду, и Морготроид выиграл целых 50 ярдов и тут же снова потерял их. Там, в неподвижной темной глубине, куда не доставали ни волны, ни солнца, великий морской охотник с инстинктами, отточенными миллионами лет эволюции, развернулся прочь от своего врага, превозмогая силу, тянущую его за край костяной челюсти, и нырнул. Маленький банковский клерк вновь скручился в своем кресле, сомкнул пальцы на мокрые пробковые рукояти и держался, чувствуя, как ремни, будто тонкие струны, впиваются в его плечи. Мокрая леска вытравливалась прямо на глазах, сажень за саженью. Пятьдесят ярдов было потеряно, а рыба продолжала нырять все глубже. Ему придется повернуть, и он опять приблизится, сказал Килиан из-за плеча Марготроита. «И тут уж не зевай, выбирай!» Он наклонился и заглянул в кирпично-красное обожженное лицо. Две слезы показались из полузакрытых глаз Троита и скатились вниз по обвисшим щекам. Южноафриканец африканец осторожно тронул его за плечо. «Послушай», — сказал он, — «ты больше не выдержишь. Давай я сяду на часок, а? А потом, в конце концов, когда он будет близко и готов сдаться, я снова передам его тебе». Мерготроид смотрел, как леска замедляет свой бег. Он открыл рот, чтобы ответить. Его губа лопнула, и кровь из глубокой трещины струйкой полилась на подбородок. Пробковая рукоять была скользкой от крови его ладоней. «Моя рыба!» — прокрепел он. «Моя рыба!» Килиан выпрямился. «Ладно, Энгельсман, твоя рыба». Было два пополудня. Солнце лупило по корме Аввана, как молот по наковальне. Император прекратил нырять, и нагрузка упала до 40 фунтов. Мергатройт снова принялся выбирать леску. Часом позже Марлин выпрыгнул из воды в последний раз. Он был теперь в какой-то сотне ярдов. Киллиан и Юнга бросились к борту, чтобы увидеть его прыжок. На две секунды он завис над пеной, мотая головой из стороны в сторону, как терьер, в попытке стряхнуть крючок, неумолимо подтягивающий его к врага. Из края пасти свисал обрывок стального троса, блеснувший на солнце. Затем с оглушительным шлепком он рухнул в воду и скрылся. «Это он!» — благоговейно произнес Киллиан. «Это император! В нем двенадцать сотен фунтов, ни унца и меньше!» Двадцать футов от носа до хвоста, а на полной скорости, в сорок узлов, он может пробить своим копьем десятидюймовую доску. Ну и зверюга. Он окликнул пасьена. Вуза ву? Старик кивнул. Кепамсейву. Илья виньях ведь ты. Дюзех сказал старик. еле фатиге. Вы видели? Что вы думаете, он быстро его поймает? Еще два часа он устал. Киллиан наклонился к Мергатроиду и сказал, «Старик говорит, он уже устал. Он будет сражаться еще часа два. Хочешь продолжить?» Мерготроид уставился в то место, где исчезла рыба. Его взгляд затуманился от изнеможения, все тело пронзало жгучая боль. В его правом плече лопнула мышца, и муки, причиняемые ею, были невыносимы. Ему еще не случалось доходить до предела сил, исчерпывать свою волю до последней капли, и он не знал, где этот предел. Он только кивнул. Леска была неподвижна, удилище изогнуто. Император тянул, но слабее ста фунтов. Банкир сидел на своем месте и продолжал борьбу. Они сражались еще полтора часа. Человек из спондерс-энд и огромный марлин. Еще четырежды рыба делала рывок и стравливала леску, но ее броски с каждым разом делались короче. Даже ее первобытная мощь была подорвана стофунтовой фунтовой нагрузкой фрикциона. Четырежды марготроит из последних сил подтягивал ее обратно, и каждый раз ему удавалось выиграть по нескольку ярдов. От изнеможения он почти бредил. Мышцы икр и бедер пульсировали, как готовые перегореть лампочки. Глаза все чаще заволакивало пеленой. К половине пятого он сражался уже семь с половиной часов. Такого нельзя требовать от человека с куда лучшей подготовкой. В ближайшее время все должно было решиться. Один из них неизбежно сломается. Без двадцати пять леска ослабла. Мергатроид был захвачен врасплох, но тут же начал вращать катушку. Леска поддавалась легче, чем раньше. Груз на ней еще чувствовался, но груз неподвижный. Рывки прекратились. Килиан услышал мерное постукивание катушки, выступил из тени и взглянул за корму. «Он выходит!» — воскликнул он. «Император выходит!» К вечеру море успокоилось. Пенные валы сменились тихой легкой зыбью. Жан-Поле Хиггинс, которого уже не рвало, но еще мутило, подошли посмотреть. Месье Пасьент заглушил двигатели и заблокировал штурвал, а затем слез со своего насеста и присоединился к ним. В молчании они всматривались в воду за кормой. За леской к катеру, крутясь и колыхаясь, двигалась некая масса. Вот она разорвала зыбистую воду. На мгновение показался гребенчатый плавник. Повернулся и исчез. За ним. Отвесно вверх высунулось длинное копье и вновь скрылось под водой. В двадцати ярдах они смогли рассмотреть огромную тушу императора. Если только в его костях и мускулах не сохранилось остатка сил для последнего отчаянного рывка, ему уже не удастся обрести свободу. Он проиграл. Расстояние сократилось до двадцати футов, и стальной поводок уперся в кончик удилища. Хиллиан надел толстую кожаную перчатку, взял поводок в руку и потянул. Никто не обращал внимания на Мергатройта, скрючившегося в своем кресле. Первый раз за восемь часов он выпустил из рук удилище, и оно завалилось на тронец. Медленно, с трудом, он расстегнул свой упряжь, и ремни упали с него. Он перенес вес тело на ноги и попытался встать, но его бедра и икры слишком ослабли, И он рухнул на палубу рядом с мертвой Доратой. Четверо его спутников разглядывали то, что плыло за кормой. Келен медленно тянул рукой в перчатке за стальной поводок, а Жан-Поль запрыгнул на планшер и занёс большой багор высоко над головой. Нет! Крик Мергатроида был похож на хриплое карканье. Мальчик замер и оглянулся. Мергатроид стоял на четвереньках и высматривал что-то в коробе со снастями. Сверху лежало пару кусачек. Он взял их большим и указательным пальцем левой руки и вложил в похожую на фарш ладонь правой. Пальцы медленно сомкнулись на рукояти. Подтягиваясь второй рукой, он поднялся и перегнулся за корму. Император был прямо под ним, полумертвое от изнеможения. Огромное тело распростёрлось на воде за кормой. Пасть была полуоткрыта. В углу пасти виднелся блестящий стальной крючок. Память о предыдущей встрече с рыбаками. Еще один крюк, совершенно ржавый, свисал из нижней челюсти. От руки на стальной трос тянулся к третьему крюку, их собственному, глубоко засаженному в хрящах верхней челюсти. Лишь самая головка крючка торчала наружу. Набегающие волны плескались о сине-черное тело марлина. С расстояния в два фута на Мерготроита таращился глаз размером с блюдце. Рыба была жива, но сил бороться у нее не осталось. Трос, протянувшийся к ее пасти от руки Килиана, был натянут. Мерготроит медленно наклонился и поднес правую руку к рыбьей пасти. Потом, погладишь», — сказал Килиан, сначала поднимем его на борт. Очень осторожно Мергатройд захватил лезвиями кусачек стальной трос в том месте, где к нему крепилась головка крючка. Затем нажал. Кровь брызнула из ладони и растворилась в соленой воде вокруг головы Марлина. Он нажал еще, и стальной тросик лопнул. «Что вы делаете? Он же уйдет!» — закричал Хиггинс. Император смотрел на Мергатройда. Очередная волна перехлестнула через него. Он мотнул своей усталой старой головой и опустил длинный клюв в прохладную воду. Следующая волна перевернула его брюхом вниз, и он опустил голову еще глубже. Далеко в стороне огромный полумесяц его хвоста устало поднялся и опустился, почувствовав опору. Он плеснул два раза, увлекая тело вперед и вниз. Хвост был последним, что они увидели. Несмотря на усталость, он усердно работал, унося Марлина домой — в холодную тьму. Мергатроид попытался выпрямиться, но кровь слишком сильно прилила к голове. Он вдруг увидел, как небо медленно закружилось и начало быстро темнеть. Палуба встала дыбом и ударила его сначала о колени, а затем по лицу. Он потерял сознание. Солнце зависло на западе, над вершинами гор острова Маврикий. Когда Аван пересек наконец лагуну и вернулся к своему причалу, оно уже час как закатилось. Мерготроид пришел в себя. Пока они плыли, Киллиан снял с него брюки и свитер, чтобы прохладный ветерок остудил обгорелое тело. Мерготроид осужил одну за другой три бутылки пива и уселся на скамью, согнувшись над ведром с очищающей соленой водой и погрузив в него руки. Он не заметил, как катер подошел к деревянной пристани, и Жан-Поль стремглав промчался в деревню месье пасьен заглушил двигатель и убедился что швартовочные концы надежно закреплены он сбросил на пирс большое бонита и дорада затем убрал снасти и наживки хелиан выволок на пристань ящик холодильник и запрыгнул обратно пора ехать сказал он марготроид тяжело поднялся на ноги и с помощью келиана спустился на пристань Штанины его шорт свисали ниже колен, рубашка, темная от засохшего пота, болталась на теле, в туфлях хлюпала. На узкой пристани стояли в ряд жители деревни, чтобы миновать их, им пришлось идти друг за другом. Хиггинс шел впереди. Первым в ряду стоял месье Пасьен. Мерготроид хотел было пожать ему руку, но ладони болели слишком сильно. Он кивнул шкиперу и улыбнулся. «Мерси». Старик, к которому уже вернулась его соломенная шляпа, стянул ее с головы. ⁇ Салют, мэтр! ⁇ Привет, мастер, сказал он в ответ. Мергаторойд медленно шел по пристани. Все жители деревни по очереди склоняли перед ним голову и говорили ⁇ Салют, Мэтх! Они миновали пристань и вступили на усыпанную щебнем деревенскую улицу. Вокруг машины собралась толпа деревенских. Они тихо говорили Салю, салю, салю, мэтр Хиггинс укладывал запасную одежду и пустые коробки из-под еды. Киллиан перевалил холодильный ящик через задний борт, захлопнул дверцу и подошел к морготроиду, поджидавшему ему на заднем сиденье. Что они говорят? прошептал Мерготроид. Они тебя приветствуют, сказал Киллиан. Они называют тебя Мастер рыболов. Это из-за императора? «Он настоящая легенда, это точно. Так это потому, что я поймал императора?» Киллиан тихо рассмеялся. «Нет, Энгельсман, это потому, что ты его отпустил». Они забрались в машину. На заднем сиденье Мерготроид с наслаждением откинулся на подушки, пристроив горящие руки на коленях. Киллиан сел за руль, а рядом с ним Хиггинс. «Смотри-ка, Мерготроид, — сказал Хиггинс, — эти местные вас, похоже, крутым считают». Мерготроид смотрел в окно и увидел улыбающиеся коричневые лица и машущих руками детей. «Перед тем, как вернуться в гостиницу, заедем-ка мы в больницу во Флаке, покажемся врачу», — сказал Келян. Молодой доктор-индиец попросил Мерготроида раздеться и озабоченно подсокал языком от того, что увидел. Ягодицы были в кровь стерты от непрерывного ерзанья по сиденью кресла. По плечам и спине, где в них врезались ремни, шли багровые полосы. От солнечных ожогов, с предплечья и и икр слезла кожа. Ладони были похожи на куски мяса. «О, Господи!» — сказал доктор. «Быстро тут не управиться». «Давайте я заеду за ним часа через два», — предложил Киллиан. «Не нужно», — сказал доктор. «Я сам довезу джентльмена до гостиницы, когда поеду домой. В Сен-Жиран мне по пути». В девять вечера дверь отеля «Сен-Жеран» распахнулась, и в освещенный холл вошел Мерготроид в сопровождении доктора. Один из гостей заметил его и бросился в ресторан, спеша оповестить всех сидевших там за поздним ужином. Из ресторана слух перекинулся в бар при бассейне. Загремели стулья и застучали поспешно бросаемые на стол приборы. Толпа отдыхающих повалила в холл, чтобы встретить марготроида и застыла на полдороге. Он являл собой странное зрелище. Его руки и ноги были густо намазаны подсохшей мазью от ожогов, похожей на слой белый, как мел штукатурки. Обе руки были туго забинтованы, лицо было коричнево-красным и лоснилось от мази. Спутанные волосы обрамляли лицо, как нимб. Шорты цвета хаки по-прежнему свисали ниже колен. Он был похож на негатив фотографии. Он медленно пошел на толпу, которая расступилась перед ним. «Отличная работа, старина», — сказал кто-то. «Точно-точно», — подхватил второй голос. О рукопожатиях не могло быть и речи. Кто-то хотел было похлопать его по плечу, но доктор жестом присек эту попытку. Некоторые державшие в руках стаканы подняли их как бы для тоста. Марготроид достиг подножья каменной лестницы, ведущей к номерам второго этажа, и начал подниматься по ней. В эту минуту из парикмахерского салона появилась миссис Мерготроит, до которой долетел слух о возвращении супруга. В ней медленно накапливалась нистовая ярость с того самого момента, когда поздним утром она, удивленная его отсутствием на привычном месте на пляже, двинулась на поиски и узнала, куда он отправился. Лицо ее тоже было красным, но не от ожогов, а от гнева. Она не успела закончить завивку, которую решила сделать на дорогу, и бегуди свисали с ее волос в ряд, как батарея Катюш. «Мерготроид», — прогремела она, — «куда это ты пошел? Мерготроид, успевший добраться до середины лестницы, повернулся и посмотрел вниз на толпу и на свою супругу. Киллиан позже рассказывал коллегам, что глаза его в этот момент были совершенно безумны. Толпа застыла в молчании. «Ты только посмотри, на кого ты похож!» — возмущенно продолжила Эдна Мерготроид. Банковский служащий отколол такую штуку, какой не проделывал уже много лет. Он рявкнул. «Тихо! Рот Эдны Мерготроид раскрылся так же широко, как у рыбы, с поправкой на масштаб, разумеется». «Вот уже двадцать пять лет, Эдна», — спокойно сказал Мерготроид. «Ты грозишь уйти от меня и уехать жить к сестре в Богнер. Ты будешь счастлива узнать, что я не собираюсь больше тебя удерживать. Я не полечу с тобой обратно завтра. Я остаюсь здесь, на острове». Ошеломленная толпа глядела на него во все глаза. «Ты не будешь нуждаться», — сказал Марго «Я перепишу на тебя наш дом и все мои сбережения». Себе я возьму свои пенсионные накопления и обналючу свой чрезвычайно дорогой полис страхования жизни». Гарри Фостер хлебнул из банки и рыгнул. Хиггин с дрожащим голосом сказал. «Номерка троиц, трина, вы же не можете уехать из Лондона. Вам будет не на что жить». «Нет, смогу», — возразил банковский менеджер. «Я принял решение и не отступлю от него. Я все продумал сегодня в больнице, когда старик-пассиен пришел меня проведать». Мы с ним договорились, что он продаст мне свой катер и остатка денег мне хватит на хижину на пляже. Он останется капитаном и сможет отправить внука в колледж. Я буду у него помощником, и за два года он научит меня премудростям моря и рыбалки. После этого я буду возить туристов и тем зарабатывать себе на жизнь». Толпа отдыхающих продолжала глазеть на него в полном изумлении. Молчание вновь нарушил Хиггинс. Номер старина, а как же банк, как же Пондерсент, а как же я? – простонала Эдна Мергатроидц. Он тщательно обдумал каждый вопрос и, наконец, сказал: «К чёрту банк, к чёрту Пондерсент и к чёрту вас, мадам». С этими словами он повернулся и преодолел оставшиеся несколько ступенек. За его спиной раздался гром аплодисментов. Когда он шел по коридору к своей комнате, Ему вслед пронеслось проспиртованное напутствие: "Ты молоток, мергатроид". Чтобы слушать без рекламы и скачивать аудиокниги в формате MP3 на свой телефон, а также быть в числе первых, кто слышит новинки, подписывайтесь на Бусти. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.